Глава двадцать восьмая Если искусство долговечно, то еще более это применимо к судопроизводству. Дни шли, а объявление о процессе Корвин versus Корвин и Крум все еще не появлялось на страницах Таймса. Внимание судьи, мистера Ковелла, было занято большим числом неопротестованных исков. Дорнфорд пригласил Динни и Клэр и Клэр осмотреть помещение суда. Они вошли и простояли там минут пять, словно участники крикетной команды, явившиеся, чтобы ознакомиться с Полем накануне состязания. Судья сидел так низко, что видно было только его лицо, но Динни отметила, что над местом, где будет стоять Клэр, имеется нечто вроде навеса, как бы для защиты от дождя. Когда они выходили из суда, Дорнфорд сказал, «Если вы будете держаться под навесом, Клэр, ваше лицо останется в тени». «Но вы должны говорить громким голосом, чтобы судья все время вас слышал. Он сердится, если не слышит». На другой день Динни получила записку, доставленную посыльным на Саут сквер Клуб Бартон, 13 апреля 1932 года. «Дорогая Динни, мне очень хотелось бы повидать вас на несколько минут». «Укажите сами время и место. Незачем вам объяснять, что это касается Клэр. Искренне ваш, Джеральд Корвен». Майкла не было дома, и Динни решила посоветоваться с Флэр. «Я бы на твоем месте, конечно, повидалась с ним, Динни. Может быть, он в последнюю минуту раскаялся? Пусть придет сюда, когда Клэр не будет». «Вряд ли я рискну позвать его сюда. Лучше встретиться где-нибудь на улице». «Что ж, вы можете встретиться у памятника герцогу Веллингтону или около Раймы». «Около Раймы», — сказала Динни, — «а потом мы можем пройтись». Она назначила Корвану встречу на другой день в три часа, все еще недоумевая, что ему нужно. Этот день оказался настоящим оазисом тепла, ведь апрель весь был холодный. Подойдя к статуе, она сразу увидела зятя, Он стоял, прислонившись спиной к решетке, курил сигарету в коротеньком пеньковом мундштуке и имел совершенно такой же вид, как в последний раз, когда они встретились, и это почему-то потрясло ее. Он не протянул ей руки. — Вы очень любезны, деньни что пришли. Хотите, побродим и поговорим на ходу? Они направились к Серпентайну. — Насчет этого процесса, — вдруг начал Корвин. — Мне, знаете ли, он не доставляет никакого удовольствия. Она украдкой взглянула на него. — Зачем же тогда вы его начали? Ведь вы знаете, что обвинение ложно. — Мне сообщили, что оно не ложно. — По видимости, может быть, но по сути, да. — Если я возьму свой иск назад, вернется ко мне Клэр. Я согласен на любые условия. — Я спрошу ее, но не думаю. Я бы на ее месте не вернулась. Какое неумолимое семейство! Динни не ответила. Она влюблена в этого Крума. Я не могу обсуждать их чувства, если они у них есть. Почему бы нам не поговорить откровенно, денни Ведь никто нас не услышит, кроме вон тех уток. Ваше требование о возмещении убытков не улучшило нашего отношения к вам. «Ах, это! Я согласен взять все назад, даже если она и наделала глупостей, лишь бы она вернулась!» Другими словами сказала Динни, глядя прямо перед собой. «Дело, которое вы состряпали, просто своего рода шантаж? Кажется, это так называется?» Он посмотрел на нее, прищурившись. «Неплохо придумано. Мне и в голову не приходило». «Нет, я знаю, Клэр лучше, чем всякие юристы и соглядатые, и поэтому далеко не убежден, что имеющиеся улики что-либо доказывают». «Спасибо». «Да, но я уже сказал вам или Клэр, это одно и то же, что не уеду отсюда, пока вопрос не решится так или иначе. Если она вернется ко мне, я забуду все, что было. Если нет, пусть дело идет своим естественным ходом». Это вовсе не так уж неразумно, и это не шантаж. — А если она выиграет, вы будете продолжать преследовать ее? — Нет. — Ведь вы могли бы в любое время освободить ее из себя, но не такой ценой. И потом, не кажется ли вам, что и вы мне предлагаете своего рода сделку? Тоже грубое слово? Ди не остановилась. «Хорошо, я понимаю, чего вы хотите. Я спрошу Клэр. А теперь прощайте. Продолжать этот разговор, по-моему, бесполезно». Он стоял, глядя на нее, и ее вдруг взволновало выражение его лица. Сквозь загорелую жесткую маску проступило страдание и замешательство. «Мне очень жаль, что все так сложилось», — сказала она, повинуясь неожиданному порыву. «Человеческая природа...» «Чертовская штука, Динни! И освободиться от ее власти невозможно! Что ж, до свидания! И желаю успеха!» Она протянула ему руку, он сжал ее, повернулся и пошел прочь. Динни постояла, глубоко расстроенная, возле маленькой березки. Казалось, набухавшие почки деревца трепещут и тянутся навстречу солнцу. Как странно! Ей жаль и его, и Клэр, и Крума — Но она никому из них не может помочь. Динни повернула обратно и быстрым шагом направилась к сквер Флэр встретил ее словами. — Ну как? — Боюсь, что говорить об этом я могу только с Клэр. — Вероятно, он предложил прекратить дело, если Клэр к нему вернется. И она поступит разумно, если вернется. Динни решительно сжала губы. Она дождалась вечера и поднялась в комнату Клэр. Сестра только что легла. Динни села у нее в ногах и сразу приступила к делу. «Джерри просил меня повидаться с ним. Мы встретились в Хайт-парке. Он обещает прекратить дело, если ты вернешься к нему на любых условиях». Клэр обхватила руками колени. «А что ты ответила?» «Сказала, что спрошу тебя». «Как ты думаешь, почему он это предложил?» «Отчасти потому, что он действительно хочет, чтобы ты вернулась, отчасти потому, что считает улики неубедительными». «Ага», — сказала Клэр сухо. «Я тоже. Но я не вернусь». Я и сказала ему, что ты, вероятно, не вернешься. Он заявил, что мы неумолимое семейство. Клэр коротко рассмеялась. «Нет, Динни, теперь я испытала, что значит такой процесс, и я стала как каменная. Мне все равно выиграю я или проиграю» я бы даже, пожалуй, предпочла проиграть». Динни сжала прикрытую одеялом ногу сестры. Она все еще не решила, стоит ли говорить о тех чувствах, которые вызвало в ней выражение лица зятя. Клэр сказала простодушно. «Не всегда становится смешно, когда людям кажется, будто они знают, какими должны быть отношения между мужем и женой. Флэр рассказывала мне о своем отце и его первой жене, «Видимо, она считает, что эта женщина делала из мухи слона». «Одно могу сказать, судить об отношениях других — самоуверенное идиотство. Никакие улики ничего не стоят, пока в спальнях не будут установлены кинокамеры. Можешь довести до его сведения, Динни, что ничего не выйдет». Динни встала. «Ладно, уж скорее бы все это кончилось». «Да», — ответила Клэр, тряхнув волосами, — «скорей бы». «Что это нам даст, не знаю, и все-таки да здравствует суд!» Динни каждый день повторяла это горькое восклицание сестры, пока тянулись те две недели, в течение которых рассматривались неопротестованные иски. Ведь среди них могло бы быть и дело Клэр, и все обошлось бы незаметно и бесшумно. В записке к Корвану она просто написала, что ее сестра сказала «нет». Ответа не последовало. По просьбе Дорнфорда она поехала вместе с Клэр посмотреть его новый дом на Кэмпден-Хилл. Мысль о том, что он снял этот дом для нее, если бы она согласилась стать его женой, сковывала Динни, и она сказала только, что все очень хорошо и что нужно еще поставить в саду вольеры. Дом был просторный, уединенный, комнаты высокие, сад расположен на южном склоне холма, Огорченная собственным равнодушием, Динни обрадовалась, когда осмотр кончился. Но при прощании растерянное, страдальческое лицо Дорнфорда тронуло ее. Когда они возвращались домой в автобусе, Клар сказала. — Чем больше я наблюдаю Дорнфорда, тем больше убеждаюсь, что ты могла бы с ним ужиться. Он исключительно деликатен и ненавязчив. Действительно, ангел какой-то. — Я в этом уверена. И в сознании Динни под ритм покачивающегося автобуса зазвучали, повторяясь вновь и вновь, четыре строчки стихотворения «И я, и солнце, что нам светит, мы все живем, чтоб стать ничем, на все вопросы Бог ответит, покойтесь, не скажу зачем». На ее лице появилось то особое замкнутое выражение, которое лучше всяких слов говорила Клэр «Ни о чем не спрашивай». Ждать какого-либо события, даже если оно главным образом касается других, не слишком приятно. Для дини ожидание имело то преимущество, что оно отвлекало ее от мыслей о собственной жизни и заставляло думать о родных. Впервые их имя в глазах общества будет замарано, и она чувствовала это острее всех. Хорошо, что Хьюберт далеко, его бы это очень расстроило и потрясло. Правда, четыре года назад его собственное дело тоже грозило скандалом, но тогда угрожала катастрофа, а не позор. Сколько бы ни твердили, что в наши дни развод — пустяки, все же в стране, далеко не столь современной, как она сама считает, развод накладывает на семью позорное клеймо. Во всяком случае, Чаррелла и Скандофорда имели и свою гордость, и свои предрассудки, но больше всего их пугала гласность. Когда Динни явилась к обеду в приход святого Августина в лугах, там царило какое-то странное настроение. Казалось, дядя и тетка решили, видимо, этот процесс неизбежен, но мы не можем не понять его, ни одобрить. Они не выказывали ни высокопарного осуждения, ни ханжества, ни оскорбленной добродетели. Но всем своим видом, как бы говорили Динни, что в бракоразводном процессе нет ничего хорошего и что Клэр могла бы найти себе более достойное занятие. Когда не отправилась с Хиллари на вокзал Юстон провожать группу юношей, отправлявшихся в Канаду, она чувствовала себя очень неловко. Она любила и уважала своего дядю, перегруженного работой и вовсе не похожего на священника. Из всех членов ее семьи, которых всегда отличало высокое чувство долга, в нем больше, чем в других, воплотился принцип неустанного служения людям. И хотя она думала, что те, для кого он трудится, может быть счастливее его самого, Все же он жил настоящей жизнью, а ведь в этом мире так мало настоящего. Оставшись с ней наедине, Хиллари высказался определённее. «Во всей этой истории с Клэр мне больше всего не нравится то, что в глазах людей она окажется просто одной из тех праздных молодых женщин, которые то и дело попадают во всякие романтические ситуации и только этим и занимаются». — Право. Я предпочел бы, чтобы она страстно кого-нибудь полюбила и даже натворила глупостей. — Ничего, дядя, — пробормотал Адинни. — Время покажет. Может быть, это еще и случится. Хиллари улыбнулся. — Ладно, ладно. Но ты пойми мою мысль. Общественное мнение — штука холодная, глупая, ограниченная. Она всегда видит худшее. Там, где есть истинная любовь, я готов многое простить. Но я не люблю разбираться в вопросах пола. Это очень противно. — Мне кажется, ты несправедлив, к Клэр, — сказала Динни, вздохнув. — У нее были очень серьезные причины для разрыва с мужем, и тебе, дядя, следовало бы знать, что за красивыми молодыми женщинами всегда ухаживают. — Ну, — луковато отозвался Хиллари. — Ты что-то скрываешь. Вот мы и дошли. Если бы ты знала, каких трудов мне стоило уговорить этих юношей поехать и убедить власти отпустить их, ты поняла бы, почему я иногда завидую судьбе Гриба. Он вырос за одну ночь, а утром за завтраком его уже съели. Они вошли в здание вокзала и отыскали Ливерпульский поезд. Здесь они увидели семерых юношей. Одни уже расположились в вагоне третьего класса, другие еще стояли на платформе. Они поддерживали в себе бодрость чисто английским способом, подтрунивая над внешним видом друг друга и время от времени повторяя «Да разве мы грустим? Ну уж нет!». Юноши приветствовали Хиллари словами «Хеллоу, падре! Пора, идем в атаку! Ходите сигарету, сэр!» Хиллари взял сигарету. Динни, стоявшая в сторонке, с восхищением заметила, что ее дядя сразу же как бы слился с этой маленькой группой. «Эх, если бы и вы поехали с нами, сэр!» «Очень хотел бы, Джек. Бросили бы Старую Англию навсегда!» «Добрую Старую Англию!» «Сэр!» «Да, Томми!» Динни не расслышала последних слов, слегка смущенная явным интересом, который вызвала в этих юношах. «Динни!» Она подошла к вагону. «Познакомься с молодыми людьми. Моя племянница!» Юноши вдруг смолкли, семь рук протянулись к ней, семь голов обнажились, и она семь раз пожелала счастливого пути. Затем все в вагон, последовал взрыв восклицаний, нестройное «Ура!» и поезд тронулся. Динни стояла возле Хиллари, чувствуя, как легкий спазм сжимает ей горло, и продолжала махать рукой вслед глядевшим из окон юношам. «Сегодня вечером все они будут страдать от морской болезни». — пробормотал Хиллари. — И это очень хорошо. Ничто так не отвлекает от размышления о будущем и о прошлом. Расставшись с Хиллари, Динни отправилась к Адриану и огорчилась, встретив там дядю Лайонела. Они о чем-то спорили, но при ее появлении сразу смолкли. Потом судья спросил. — Может быть, ты нам скажешь, Динни, есть какая-нибудь надежда помирить их до начала этого неприятного процесса? — Никакой, дядя. «В таком случае, насколько я знаю законы, Клэр лучше бы совсем не являться на суд и пусть рассматривают дело без защиты. Если нет никакой надежды, что они опять сойдутся, какой же смысл все это тянуть?» «Я тоже так думаю, дядя Лайонелл. Но ведь ты, конечно, знаешь, что обвинение ложно». Судья поморщился. «Понимаешь, Динни, я рассуждаю как мужчина. А глазка все равно для Клэр нежелательно Выиграет она или проиграет...» Если же она и этот молодой человек решат не защищаться, глазки будет очень мало. Адриан говорит, что Клэр не примет от Корвана никакой денежной помощи, так что этот вопрос отпадает. В чем у них там дело? Ты, конечно, знаешь. Весьма приблизительно, да и то по секрету. Очень жаль, — отозвался судья. Насколько мне известно, по опыту в таких случаях защищаться не следует. Но ведь есть еще требование о возмещении убытков. — Да, Адриан не рассказывал. — Ну, это уже пахнет средневековьем. — А месть — это тоже средневековье, дядя Лайонелл? — Не совсем, — отвечал судья со своей сухой улыбкой. — Но я никогда бы не подумал, что человек, занимающий такое положение, как Корван, может позволить себе такую роскошь — посадить жену на скамью подсудимых. Очень неприятно. А Адриан обнял Динни за плечи. — Никто не переживает этого так глубоко, как Динни. — Вероятно, — пробормотал судья, — Корвин хотя бы положит эти деньги на имя Клэр? — Клэр их не примет. — Но почему ты не допускаешь мысли, что она выиграет процесс? Разве закон существует не для того, чтобы творить правосудие? — Не люблю присяжных, — резко ответил судья. Динни взглянула на него с любопытством. Удивительная откровенность. Скажи, Клар, чтобы она говорила громко и отвечала кратко, и пусть она не острит. Острит в суде имеет право только судья. Он снова сухо улыбнулся, пожал ей руку и удалился. Дядя Лайонел хороший судья. Говорят, он беспристрастен и корректен. Никогда не слышал его в суде, но насколько я знаю его как брат, он очень добросовестный щепетилен, хотя иногда берет несколько насмешливый тон. — Относительно Клэр, он совершенно прав Динни. — Я и сама все время это чувствую. Дело в папе и в этом денежном иске. — Думаю, Корвин теперь жалеет о нем. Его адвокаты, наверное, с утяги. Ничем не брезгуют. — Разве не для этого существуют юристы? А Адриан рассмеялся. — А вот и чай. Давай потопим в нем свои горести и пойдем в кино. Говорят, идет прекраснодушный немецкий фильм. Подумай. Подлинная прекраснодушие на экране.